Глава 14. Чего ты, дуреха, ревешь? Легковой автомобиль М1 остановился у будки охраны. Водитель терпеливо дождался, когда дневально распахнет ворота пошире, после чего, прибавив скорость, покатил по заснеженным улицам. Весна еще не наступила, но ее неумолимое приближение ощущалось по свежему воздуху и яркому солнцу, какое наблюдается только в марте. Вроде бы холод еще не ушел... Но солнце понемногу отодвигает стужу, все более вступая в свои права. Через каких-то несколько дней начнет плавиться снег и сугробы, что возвышаются вдоль дорог, заметно просядут и потекут талой водой. Вместе с пробившимся через облака солнцем прибыло и настроение. Верилось, что перерождение природы не за горами, оставалось только немного подождать, а там и немцев с родной земли погоним. «Останови здесь!» показал майор Волоснов, на трехэтажный дом, верхний этаж которого был выстроен из толстых бревен, некогда покрашенных в зеленый цвет. Под самой крышей в аккуратный ряд было прорублено несколько окошек с потемневшими от времени рамами. Первое окно — это общая кухня на четыре семьи. Следующие четыре — комнатушки. Было одиннадцать часов утра. На улице народ немного, все на службе или на производстве. А те, кто встречались, в основном немощные или раненые. Один из стариков, постукивающий палочки по отскобленному тротуару, заинтересованным взором проводил эмку, а когда та остановилась поодаль, потерял к ней интерес и потопал по каким-то своим дедовским делам. «Ты подожди меня здесь», — сказал Волоснов водителю, — «я скоро подойду». «Слушаюсь, товарищ майор», – охотно отозвался тот. Неторопливым, уверенным шагом майор направился к подъезду. Деревянная перекособоченная дверь, приставшая к мерзлой земле, не без труда приоткрылась с неохотой, пропуская его внутрь. В подъезде дохнуло тепло, запахло жареной картошкой. Лев Федорович поднялся на третий этаж по скрипучим ступеням, протяжно отзывавшимся на каждый шаг. Пропустил грузную женщину, учтиво поздоровавшуюся, и, подождав, когда она спустится вниз, негромко постучал в дощатую коричневую дверь. О женщине, которая проживала в коммунальной квартире, он знал все. Ну, или почти все. Живет в двух небольших комнатенках с малолетними сыновьями: одному три года, а другому едва исполнилось четыре месяца. Еще в трех комнатах квартировались молоденькие вдовы, не успевшие до конца выплакать горючие слезы, а последнюю комнатушку занимал безрукий дед, пострадавший еще в империалистическую. Соседство не самое развеселое, у каждого невыстраданная боль, а еще дед инвалид, когда перепьет, орет благим матом на всю квартиру, проклиная как собственную судьбу, так и советскую власть, отнявшую у него в тридцать м жену и сына. Нередко соседи по дому строчили на него доносы, которые Лев Федорович аккуратной стопочкой складывал в папку. Но арестовывать старика надобности не было. Безобидный, как дождевой червь. Дел хватало и без него. А сердобольные соседки, зная неугомонный язык старика, старались запереть его в комнате сразу же после второй рюмки водки. Так они и поживали, как и подавляющее большинство горожан. Выходных не было, лишь редкие праздники на всех. Горе стучащиеся в дверь похоронками тоже было общим. Последние три дня у Маруси болел младший сын, поэтому она не выходила на работу. Обычно за детьми присматривала ее мать, сухая старуха, 65 лет, но сейчас ей самой занедужилось, и с постели она поднималась редко. Начальство, зная о невзгодах Маруси, на работу не торопило, а вчера вечером ей передали усиленный паек и кое-какие лекарства, которые помогут выздоровлению сына. В подъезде царил полумрак, и лишь дневной свет, падавший через оконные проемы, освещал грубо сколоченные, растрескавшиеся перила и лестничные ступени, затертые за долгие годы, до глубоких ям. В это время в квартире, кроме Маруси, должен был оставаться сосед-инвалид. Кто же первым выйдет на звонок? Неожиданно для самого себя Волоснов загадал на удачу, как делал это в детстве. Если к двери подойдет Маруся, то операция «Барин» будет иметь успешное продолжение. Если же откроет старик, то задуманный план провалится. Нажав на звонок, он принялся вслушиваться в тишину коридора. В глубине квартиры послышался шорох шаркающих старческих ног и глухое покашливание. Сейчас старик отомкнет дверь. На Льва Федоровича накатило глубокое разочарование. Он даже не думал, что столь болезненно отреагирует на появление инвалида. Но уже в следующую секунду он услышал бойкий женский голос. «Дядя Петя, ну куда же вы со своими ногами? Еще не дай бог упадете. Что же мне тогда делать с вами двумя?» «Так ведь ты ж мальцом?» Несколько виновато произнес старик. «Думал, не можешь. Мне открыть-то всего минуту. Я ему уже микстуру дала выпить спит он сейчас а ну тогда ладно лев федорович вновь услышал шаркающие шаги на этот раз удаляющиеся где-то внутри замказа скрежетал металл дверь слегка приоткрылась и в узеньком проеме волоснов увидел бледное симпатичное девичье лицо настороженно с каким- то боязливым выражением смотревшее на краповой с малиновым кантом петлицы вы к нам прозвучал вопрос в котором было все Откровенное опасение за собственную судьбу, неприкрытый страх за будущее детей, умело скрываемое отчаяние. Стараясь как-то унять смятение, плескавшееся в больших серых женских глазах, Волоснов ободряюще улыбнулся, показав ряд крупных зубов, и спросил «Вы, Маруся?» «Да». «Можно войти?» «Проходите». Лев Федорович шагнул в длинный тесный коридор, заставленный вещами, вытащил два пузырька с зеленоватой жидкостью и протянул их Марусе. «Возьмите». «Что это? Это жаропонижающая микстура. Я слышал, что у вашего младшенького температура». «Ой, спасибо. Вот не думала, что офицеры НКВД разносят по квартирам медикаменты». «В нашей профессии случается и такое. Будем только рады помочь». «Пойдемте». Прошли в комнату. Небольшую, но очень опрятную. Из обстановки старомодный шкаф, стоящий в углу. Стол с тяжелыми массивными полками, панцирная кровать, припёртая к стене. Рядом с ней деревянная колыбель, в которой лежал младенец». У окна в окружении оловянных солдатиков и разбросанных кубиков сидел серьезный сероглазый пацанчик лет трех. Не иначе представлял себя главнокомандующим, расставляя солдатиков в нестройные ряды. Посмотрев на вошедшего майора умными глазами, поздоровался. «Здрасте!» И вновь углубился в незатейливые и ему одному понятные игры. «Младший затемпературил, а нужного лекарства не найти. Мне принесли с работы одно средство, но оно больше для взрослых подходит. А ваше для грудничков подходит? Не переживайте, оно как раз для них, я справлялся», — ответил волосно. Отсмотрелся вокруг, отыскивая, куда бы присесть, и, заметив низкий табурет, мягко опустился на него. «Я у вас вот что хотел спросить, Маруся. Как вас по-батюшке-то?» «Никитично». «Очень красивое отчество». «Мария Никитична, а вам с фронта, Аверьянов?» Писал. Лицо молодой женщины тотчас застыло, обозначив в уголках губ наметившиеся черточки, а впавшие обескровленные щеки еще более побелели. «Вы что-то о нем знаете? Кое-что нам известно». «Сначала он писал, а потом вдруг перестал. Я ездила к его матери в Горки, и хотела узнать о Мише. Она мне сказала, что он пропал без вести. Скажите, что с ним?» — вцепилась женщина в рукав шинели. «Умоляю вас!» Да не волнуйтесь вы так, Мария Никитич. Ну чё же вы? Вдруг Маруся закрыла ладонями лицо, громко разрыдалась, и майор неожиданно поймал себя на мысли, что сочувствует ей. Он поднялся, приобнял плачущую женщину и поглаживая ее по густым русым волосам проговорил: "Ну чё ты дурёха ревёшь? Будет тебе. Поверь, ты еще будешь счастлива." Мягко отстранившись, Маруся прямо посмотрел на волосного и утерев небольшой ладошкой мокрую щеку, ответила: "Без Михаила я никогда не буду счастлива. Я чё пришёл-то? Жив твой Михаил?" Живой? Ну что ж ты так кричишь, дурёха, ребёнка разбудишь, спит ведь. Старший мальчуган, игравший в углу с солдатиками, удивлённо посмотрел на плачущую Марусю и вновь принялся передвигать фигурки, увлечённый развернувшимися баталиями. Где он? Я бы хотела его увидеть, хотя бы на минутку. Вы ведь знаете же, где он. Послушайте меня, то, что я вам сейчас скажу, не должно выйти дальше этих стен. Обещаете? «Обещаю. Михаил Аверьянов находится у нас. Не буду вдаваться в подробности, но скажу так. С ним случились некоторые неприятности. Он находится под нашей охраной. Но встречу я вам могу организовать». Слезы на лице женщины мгновенно высохли. Теперь она смотрела уверенно, твердо, демонстрируя готовность к любым поворотам, лишь бы увидеть милого. «Когда я могу его увидеть?» «В ближайшие дни. Мы вас предупредим заранее, чтобы вы были дома. Но встреча будет недолгой. Потом вы его заберете?» «Да, так нужно». «Надолго? Не будем сейчас ничего загадывать. Давайте сначала вы повидаетесь, а там будем решать». Разговор был закончен. Майор направился к двери, оставив Марусю в полнейшей растерянности. Ей бы следовало броситься следом, поблагодарить за добрую весть, но ноги будто бы приросли к полу. «Да, вот еще, чуть не забыл. Самое главное. Микстуру нужно пить три раза в день после еды. Не забудете?» «Не забуду». Лев Федорович вышел из подъезда и тотчас угодил. Под шквальный северный ветер, колючий, ударивший в лицо. Последняя отрыжка длинной изнуряющей зимы. Подняв воротник, широким шагом направился к машине. Эмка басовито урчала, отогреваясь на стылом ветру. Открыв дверцу, он сел на заднее сиденье, впустив в отогревшийся салон мартовский холод. «Куда едем, товарищ майор?» – повернул голову водитель. «Давай рули на службу».